Такое сознание сделало легионы Римской Республики почти непобедимыми. Но оно не могло иметь большого влияния на наемных слуг деспотических государей, а потому оказалось необходимым восполнить недостаток этих мотивов другими мотивами совершенно иного характера, но не менее сильными. Чувством чести и религии. Крестьянин или ремесленник проникался полезным убеждением, что, вступая в военную службу, он избирал благородную профессию, в которой его повышение и его репутация будут зависеть от его собственной доблести – и что если подвиги простого солдата нередко и остаются в неизвестности, все-таки его поведение может иногда покрыть славой или бесчестьем целую роту, целый легион и даже всю армию, с которой связана его собственная судьба. При самом вступлении его в службу он должен был приносить присягу, которой всячески старались придать самую торжественную обстановку. Он клялся, что никогда не покинет своего знамени, что подчинит свою волю приказаниям своих начальников и что будет жертвовать своей жизнью для защиты императора и империи. Привязанность римских войск к их императору, Знаменам внушалось совокупным влиянием религии и чувства чести. Золотой орел, блестевший во главе легиона, был для них предметом самого искреннего благоговения, а покинуть в минуту опасности этот священный символ считалось столько же бесчестием сколько позором. Эти мотивы, заимствовавшие свою силу у воображения, подкреплялись страхами и надеждами, у которых были более существенные основания. Исправно выплачиваемое жалование по временам подарки, и определенная награда после выслуги установленного срока, вот чем облегчались трудности военной службы. А с другой стороны, ни трусость, ни неповиновение не могли избежать самого строгого наказания. Центурионы имели право подвергать провинившихся телесным наказанием, а командиры имели право наказывать их смертью. В римской дисциплине считалось неизменным правилом, что хороший солдат должен бояться своих командиров гораздо более, нежели неприятеля. Благодаря таким похвальным порядкам храбрость императорских войск приобрела такую непоколебимость и такую дисциплину, каких не могло достигнуть стремительное и порывистое мужество варваров. Римляне так хорошо понимали недостаточность храбрости, которая не соединяется со знанием и практикой, что на их языке упражнение армии заимствовано от слова, которое значит упражнения. Военные упражнения составили в них главную и постоянную цель дисциплины. Рекруты и молодые солдаты постоянно упражнялись и утром, и вечером, и даже ветеранам, несмотря на их лета и опытность, не дозволялось уклоняться от ежедневных повторений того, что они уже знали в совершенстве. На зимних стоянках... Устраивались для войск широкие навесы для того, чтобы не прерывать военных упражнений даже в самую дурную погоду. При этом тщательно наблюдалось, чтобы оружие, употреблявшееся при этих искусственных подражаниях военным действиям, было вдвое тяжелее того, которое требовалось для настоящих сражений. Подробное описание оборудования Римских военных упражнений не входит в план этого сочинения, поэтому я ограничусь замечанием, что в эти упражнения входило все, что могло способствовать развитию физической силы, гибкости членов и грации движений. Солдат Старательно учили ходить, бегать, прыгать, плавать, носить большие тяжести, владеть всякого рода оружием, как для нападения, так и для обороны, как для боя на далеком расстоянии, так и для рукопашной схватки. И их заставляли делать разные маневры и исполнять под звуки флейт перическую или воинскую пляску. В мирное время римские войска осваивались с военными приемами и по удачному выражению одного древнего историка, сражавшегося против них, после битвы отличалось от поля военных упражнений только пролитием крови. Самые способные командиры и даже некоторые из императоров поощряли такие упражнения своим присутствием и своим примером. Так, например, нам известно, что и Адриан, и Троян нередко сами обучали неопытных солдат, награждали самых усердных, а иногда даже вступали с ними в состязания из-за награды за силу и ловкость. В царствование этих государей Военная тактика сделала большие успехи, и пока империя сохраняла в себе некоторую жизненную силу, изданные ими инструкции считались самым лучшим образцом римской дисциплины.